22. В записках нет имен, это мне на руку. Если я появлюсь на тайном собрании, да еще назову пароль, всем придется делать вид, что так и надо. Однако лучше, если мы придем втроем. Я, Клара и Мальвина. Пусть Рой решит, что заклинание дало сбой, и голубки ошиблись. Сам виноват, была бы я на его месте, подготовилась бы лучше. Признаю, летающие записки выглядели эффектно, но этот способ крайне ненадежен. По коридору прокатился мелодичный перезвон колокольчиков, сигнал к окончанию занятия. Как не вовремя? Сейчас однокурсники ломанутся в столовую. Как в такой суматохе ловить последнюю бумажную птичку, если она вообще прилетит? За дверью уже раздавались шаги и веселый гул голосов, когда под потолком появился еще один голубок. Я подпрыгнула, как дикая кошка, и поймала его в полете, надорвав крыло. «Не страшно. Главное, он у меня в руках». Я выхватила из оравы черовников соломинку и морковь, оттащила их к подоконнику. Ди и Бруна затормозили было, но я замахала на них руками. «Идите, куда шли? Сутулы и цыплёнок нам точно не нужны на вечеринке, где соберутся одни красавчики. Осталось убедить и девчонок». «Смотрите», — я протянула им записки, «нас приглашают на закрытую вечеринку». Морковь недоверчиво вертела в руках изрядно помятый лист. «Нас? Точно?» «Как получилось, что все три приглашения попали к тебе в руки?» «Надо же, какая въедливая!» «Как получилось? Как получилось?» «Да никак. Пришел ведун, отдал их мне и сказал, что приглашение для меня Клары и Мальвины». «Так откровенно врать мне пока не приходилось, но чего не сделаешь ради цели?» «В конце концов, это враньё во благо. Без меня эти двое чудил никогда в жизни не прорвались бы в элитное общество». Морковь нахмурилась, а Соломенкова воодушевилась. «Как здорово! Я слышала, что в Академии организуют тайные общества и закрытые собрания, но никогда бы не подумала, что окажусь на одном из них так скоро». «Вот видишь, Клара, маль согласна». Ради дела я вспомнила дружеское имя, которое Ди дал каланче. «Парней с собой возьмем?» «Парней?» Я сначала не поняла, про каких парней она говорит, догадавшись, мысленно хмыкнула. «Парней!» Цыпленок и Бруно, красная девица, который чуть что пытается свалиться без чувств. Нет уж, обойдемся без этих сокровищ. Мы бы их, конечно, взяли, дипломатично ответила я. Но у них нет приглашений, а тайну сами понимаете разглашать нельзя. И вообще не хотите, не ходите. Сама пойду. Нет, мы пойдем. Да, Клара. Вспыхнув, воскликнула Мальвина. Ладно, нехотя согласилась Та. Не могу ведь я вас бросить. «Вечером, как только стемнеет, понятие растяжимое. Почему нельзя указать точное время? Ох уж эта таинственная таинственность! Солнце закатилось за горизонт, погасли последние багровые отсветы, и мы согласились, что ждали достаточно. Мальвина заплела нам косы. Единственное украшение, которое можно позволить себе в академии во время учебного года». Мои волосы всегда укладывала горничная. Я никогда не предполагала, что сладить с прической так сложно. Останься при мне, копна моих золотисто-рыжих волос, что вились крупными локонами. Я бы и не подумала собирать их в уродливый хвостик. Но нынешние жидкие темно русые пряди смотрелись более-менее прилично лишь в гульке, собранной на затылке. Соломинка поправила косицу, лежащую на моем плече, разгладила алую ленту и сказала... Готово. Иди, полюбуйся на себя. Такое чудо украшать, только портить, пробурчала я. Самокритично, что уж, но я решила воспринимать нынешнее тело как временное пристанище. Мальвина неуверенно хихикнула. Тебе очень хорошо, правда? Она ввлекла меня в уборную, поставила перед зеркалом. Пришлось мельком взглянуть на просячий пятачок по пилоте. Стоит признать, что косы мне действительно оказались к лицу. Оно выглядело не таким полным, а зловещие пупыри на лбу — все пять штук. Ни один гад меня не покинул, терялись на фоне алых лент. Ну, ладно, нормально, выпалила я. В темноте мы подобрались к аллее ведунов. То там, то здесь за нами следовали фигуры, скрытые мглой. Раздавались приглушенные голоса и смешки. Адепты тайного общества сходились на собрание. Входа в дом номер три, под зеленой крышей, тускло мерцал светлячок, невидимый издалека. «Нам сюда», — прошептала я, хватая обеих хоробевших соседок за руки и волоча их за собой. Из-под запертых ставин дома не пробивалось ни единого лучика света. Полнейшая конспирация. Морковь и уже готовы были сдаться и повернуть назад. Но кто бы им дал? Я на время выпустила руку Мальвины, надеясь, что трусишка не сбежит, и стукнула в закрытую дверь. «Кто там?» — спросил мужской голос, которому вторило девичье хихиканье. «Лучшие из лучших», — бодро отрапортовала я. Дверь распахнулась. На пороге появился Терренс, задира, который подрался с Ди. Он уставился на нас, выпучив глаза. Широкая улыбка на его халеной физиономии завяла. э девочки, а вы к кому?» — попытался выкрутиться он. «Не тут-то было». Я протянула заранее приготовленные записки и кокетливо прочерикала жиденькую косицу. «Тайное собрание здесь проходит? Мы получили приглашение. Да, девочки!» Я толкнула Мальвину локтем бок, как более сговорчивую. Она кивнула и издала нечленораздельный звук, который можно было принять за согласие. Терренс скривился, будто я заставила его надкусить кислое яблоко, но постранился, пропуская. «Комната налево!» Досадливо буркнул он. Судя по всему, мы находились сейчас на мужской половине дома, где я проживал сам Рой Гарти. Полезная информация, пригодится в будущем. Кровати и тумбочки из одной комнаты перетащили в другую, чтобы освободить место. Окна занавесили плотной тканью. На пол настелили одеяло и покрывало. Под потолком парили огневики, светлячки, тускло освещая пространство. Я снова почувствовала укол зависти. Огневики были слабые, хилые, кособокие, но виду настолько овладели магией огня, что сотворили их сами. В центре комнаты на куске фанеры лежали бумажные кульки с закусками, орехами, вяленым мясом, сыром. Кто-то расстарался, доставляя лакомство из столицы, и денег, небось, отвалил немало. Хотя что гадать и далеко ходить, Рой все организовал, значит, он и добыл закуски. Но это еще не все. Посреди импровизированного стола. Выселись бутыли из темного стекла. Я узнала на этикетки. Погреб старого Паула. Вино. Рой с ума сошел. Если куратор знает, Рою не поздоровится. На одеялах расселись первокурсники. Я узнала Тильду и еще кое-кого из одноклассников. Они с недоумением разглядывали нашу троицу. «А эти клуши что здесь делают?» — раздался пронзительный голос. Миринда, как давно я не слышала твоих визгов, даже соскучиться успела. У нас приглашение, заявила я, размахивая в воздухе листами. На тайное собрание. Как приятно, столько знакомых лиц. Смотрю, венишка привезли. Тихо, Ринда, сказал Рой, появляясь у дверей. Раз у девочек есть приглашение, значит все в порядке. Присаживайтесь. Он улыбнулся и незаметно стер с виска каплю пота. «Ага, волнуется, что мы, незваные гости, растрезвоним про вино». «Как приятно!» — продолжала себе я, плюхаясь на покрывало, аж все косточки хрустнули. Морковь и соломинка приткнулись по краям. Я вытянула ноги. Неудобно. Подогнула их под себя. Неловко. «О, ликое, что за пытка! Какое счастье здесь находиться! Кто предложит девушке вина?»